Глава четвертая. Торг за жизнь. Торговалась я долго и отчаянно, и все надеялась, что еще немного, и в сознание ворвутся признаки привычной жизни. Шум машин, разговоры коллег, ощущение суеты и запах карболки. Но перед внутренним взором была только фигура божественной сущности, которая давила на то, что если я не соглашусь, то они все равно отправят меня куда захотят. Но Пашка в этом случае останется коллегой. Я почему-то решила, что этот некто, прикидывающийся богом, хотя по повадкам скорее его противоположность, был мужчина. Он в качестве аргумента показал произошедшее со стороны. Я увидела, как я бросаюсь к Пашке, а он, увидев меня, бежит ко мне. Как подвиск тормозов мы оба оказываемся на капоте. Я отлетаю в сторону и, судя по всему, ломаю шею. Пашка же еще жив. Вижу, как, бросив сигарету, ко мне бросается водитель моего экипажа, Как из здания станции выскакивают коллеги. Вот качает головой и, украдкой смахивая слезы, отходит от моего тела Валентина Сергеевна, мой первый наставник. Она всегда относилась ко мне с душой и участием. Именно под ее начало я поступила, как только пришла на скорую. Муж роженица сидит, раскачиваясь на корточках, возле моего тела. А в распахнутую дверь виден букет цветов, что лежит на заднем сиденье. Вот муж. Он дергает врачей и требует, чтобы они занялись мною. А они вокруг Пашки, ему еще можно помочь. Мальчишку окружили, перекладывают на носилки, разворачивают капельницы. Вам не вспыхивает надежда, но вредный бог сообщает. «Спасти спасут, но ходить он не будет. И говорить тоже. Догадываешься, куда его отправит твоя сестра?» «Нет, она не поступит с ним так», — шепчу я пересохшими губами. «Смотри», — спокойно заявляет бог, и мы снова переносимся. На этот раз это наша квартира. Лёшка сидит, сгорбившись на стуле, а Оля кричит на него. Ее новый муж демонстративно смотрит в окно, будто его это никак не касается. Ольга, окончательно разозлившись, хватает телефон и бросает его в стену. Летят осколки. Лёшка вздрагивает и опускает голову еще ниже. Но я вижу, что из глаз его катятся слезы. А меня заливает горячее обжигающее чувство стыда. Как я могла уйти и оставить парней с Ольгой? Она же не в себе! и мальчики ей совершенно не нужны. Теперь я и сама думаю, что Оля сдаст Пашку куда-нибудь в интернат, и что муж это у нее не последний. Да и не муж он никакой. Сестра соврала мне. Просто любовник. «Что вы хотите?» — спросила Бога. «Я же объяснил, чтобы ты отправилась в другой мир и помогла нам там». Терпением сущность не отличалась, но старалась не давить. Понимал, что я и так раздавлена. «А кто поможет мне тут? Что будет с мальчиками?» Мы вернем время назад, и никакого наезда не будет. Ты получишь свои цветы, а после этого исчезнешь. И про тебя больше никто не вспомнит. Слышала я. Мне казалось, что я снова погрузилась в ту отчаянную темноту, откуда не было выхода. Я уже не видела фигуру, только его голос внутри еще заставлял теплиться надежду. «А Пашка с Лешкой?» «Останутся с матерью и будут жить в семье», — увещевал меня Бог. И я снова качала головой. «Нет». Оставить парней с Ольгой я не могу. Я поняла, что она их не то что не любит. Что останься они с ней, она их возненавидит. «Что ты предлагаешь?» Не выдержала фигура. «Перенести их со мной», — выпилила я. И надежда вспыхнула во мне маленьким солнцем, освещая тьмой фигуру в ней. Теперь казалось, что это мужчина, с головы до ног закутанный в плащ. «А ты немного вопросишь?» — спросил он. Но я поняла, что просто не могу оставить парней. Вы лишили меня долгожданного покоя и забвения. Так неужели я не имею права на последнее желание? Обычно всем попаданцам предлагаются плюшки на выбор. Я же просто хочу быть уверенной, что мои племянники в безопасности. Подумайте сами, будет ли от меня польза, если я все время буду думать, как они здесь. А так постараюсь быстрее выполнить миссию, чтобы спокойно заняться детьми. Мне показалось или божественная фигура задумалась? «Детьми, — говоришь, — хочешь заняться? Видишь ли, в чем дело? Одну тебе принести не так сложно, а втроем — задача не из простых. Тем более, что напрямую вмешиваться в ход событий мы не можем. Поэтому уговор. От предложений, что тебе будут поступать, не отказывайся. Хотя бы в первое время». Я кивнула, соглашаясь. «Второе условие. Нашу волю, как окажемся на Акинчаре, слушать беспрекословно». «А вот тут я не могла согласиться». А если вы мне что плохое велите сделать, У нас вот как-то один бог велел старику сына своего ему в жертву принести. Я в вас, конечно, верю, но ради мальчишек и со смертью спорить буду. Слушай, а давай я тебя просто отпущу и помирай себе спокойно, а? Раздраженно сказал бог. Можно и так, согласилась я. Только вы себе таким необдуманным поступком карму испортите. Разве вы не знаете, что мы в ответе за тех, кого приручили? Вы надежду дали, а теперь в отказ. Не по-божески это. впрочем давайте отправляйте но как компенсацию прошу чтобы вы о мальчиках позаботились или я на том свете апелляцию подам скажу что не согласна была на смерти забвения ох несло меня несло но мне правда было совершенно плевать что обо мне подумает божественная сущность для меня имела значение только судьба мальчишек перед глазами стояли переломанное тело пашки и слезы лешки который не плакал даже когда в подготовительной группе катался с горки и сломал руку сжимал зубы и терпел а сегодня я видела его слезы. «Слушай, а ты точно светлая?» Внезапно спросил меня бог-искуситель. «А вы?» Вопросом ответила я. Хмыкнул. «Ладно, если дело не касается детей, то ты слушаешь нашу волю, поняла?» Согласилась куда деваться. «Но тогда вы мне должны услугу или желание?» Продолжила торговаться я. Постепенно тьма рассеялась, и оказалось, что мы с сущностью бестелесно парим на парковке возле моего тела. Глаз выхватывал детали, которые уже не имели значения, если я умерла. Для меня не имели. А вот мужа-роженицы жалко. Он хороший мужик. Надо же, за цветами поехал. И Серегу жалко. Он неплохой, просто слабохарактерный. Он всегда говорил, что хочет большую семью и детей. Он и с племянниками возился, и ладил хорошо. Но когда с родителями все случилось, у меня выкидыш произошел на ранних сроках, и больше я не смогла забеременеть. «Вот и не сложилось у нас нормальной семьи. Да мы оба и не особо старались. Меня дома не было почти. Дежурство. Еще бегала по бабкам с уколами и капельницами. Кому-то массаж, кому-то растирание. Я ведь в скорую не сразу пришла. Поначалу, как родителей похоронили, еще училась и подрабатывала где могла. Потом Тимур, бывший Ольгин муж, сказал, что лучше постоянное место иметь, чтоб стаж шел и выслуга, а частные клиенты и так найдутся». Они и находились. Рука у меня легкая, и контакты мои из рук в руки передавали. Так что расстаться было неприятно, но даже не обидно. Конфеты я больше жалела. «И что ты хочешь?» — усмехнулось божество. «Не знаю пока. Может, магию?» — закинула удочку. «Или чтобы мне в новом мире замок в наследство достался и клад привалил?» И вот забавно. Хоть глаз из-под капюшона не видно, но я отчетливо чувствовала, что в них усмешка. Но мне о детях думать надо, чем я их кормить буду, одевать, в школу отправлять. У меня и тут с Пашкой проблемы постоянно, а с новыми учителями как договариваться, если я ничегошеньки о мире не знаю. По идее, мне бы информации побольше, но оснований доверять нет. Соврет, недорого возьмет. И так неясно, во что меня втянуть хотят. Точнее, меня-то плевать. Но дети... И зачем я потребовала, чтобы их со мной перенесли? Эх, дурная ты, Ирка. Совсем тебя сегодняшний день до канал. «А знаете что? Давайте сыграем в три желания», — предложила. «Это как?» — заинтересовалось божество. «Вы обещаете выполнить три моих желания, а я три ваших. Только так, чтобы кто-то третий признал, что желание выполнено честно. Чтобы не было такого, что я сделала, а вы сказали, «Нет, мы совсем не то имели в виду». Или я пожелала что-то, а вы на свой манер все сделали и заявили, что и так сойдет, потому что я условия не уточнила. А как я их уточню, если в отличие от вас я мир и его правил не знаю?» Так ведь несправедливо будет. Детка, ты вообще не думаешь, кому условия ставишь? Я темный бог вообще-то. И что? Поступать справедливо и честно вам религии не позволяет? Тогда зачем вы меня остановили? Дайте уже умереть спокойно и все. Тебе на том свете не будет совесть мучить? Что могла племянникам и другим людям помочь, а не стала? Прищурился насмешливо. Будет, но это моя совесть. Я с ней сама договорюсь. Ну а нет, так я и не утверждаю, что безгрешно. Ответить за все придется. Так зачем же хвост по частям ампутировать? Нет, в других обстоятельствах хамить бы я не стала. Я обычно стараюсь быть тактичной, просто день сегодня не сдался, как и моя жизнь. Так что пора заканчивать. Ладно, согласна на три желания, сказала Фигура, когда я уже мысленно отключала себя от выдуманного аппарата поддержания жизни. И рекомендательное письмо, выплила я. Туда, куда вы хотите меня отправить. «Будут тебе рекомендации. Самые лучшие!» — усмехнулся Бог. «Наверное, я поторопилась, да?»